А вот все, что поняла Сара из письма отца. Всякое другое предприятие, как бы выгодно оно ни было, не вызвало бы большого интереса ни у нее, ни у других, но алмазные россыпи — это было как будто из тысячи и одной ночи, и никто не мог остаться равнодушным. Саре они казались чем-то волшебным, и она часто описывала Эрмингарде и Лотте лабиринт перекрещивающихся глубоко в недрах земли галерей на стенах и потолках которых сверкали драгоценные камни. И странные темнокожие люди с тяжелыми кирками добывали их оттуда. Эрмингарда приходила в восторг, слушая Сару, а Лотти требовала, чтобы ее приемная мама рассказывала ей про алмазные копи каждый вечер. Лавиня завидовала Саре, но говорила Джесси, что не верит в существование алмазных россыпей.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 — Мне кажется, ты ненавидишь ее, — заметила Джесси. — Нет, не ненавижу, — отрезала Лавинья, — но я не верю в алмазной россыпи. — Однако ведь откуда-нибудь да добывают же люди алмазы, — возразила Джесси. — А знаешь, Лавинья, что говорит Гертруда? — прибавила она, снова усмехнувшись. — Конечно, не знаю, да и не интересуюсь нисколько, если дело идет об этой вечной Саре. — Да, о ней. — Ты знаешь, она ведь любит придумывать что-нибудь необыкновенное. Теперь она представляет себе, будто она принцесса, и старается держать себя так даже в классе. Она говорит, что это помогает ей лучше учить уроки. Ей хочется, чтобы и Эрмингарда представляла себя принцессой, но та считает себя слишком толстой для этого. — Да, она слишком толста, — сказала Лавиния, — а Сара слишком худа.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 Когда маленькие поднимали шум, старшие обыкновенно останавливали их, причем обращались с ними не особенно вежливо. Они знали, что если шум не прекратится, то явится мисс Минчин или мисс Амелия, и все их удовольствие будет испорчено. Еще не успела Лавини окончить свою фразу, как дверь отворилась, и вошли Сара с Лотти, которая всюду ходила за ней по пятам, как маленькая собачка.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 призналась она Эрмингарде, и я стараюсь поскорее опомниться, чтобы удержаться от какой-нибудь грубой выходки. Саре пришлось опомниться как можно скорее, когда, положив книгу на подоконник, она соскочила на пол с подоконника. Лоти скользила некоторое время по полу, как по льду, раздражая шумом Лавинию и Джесси, и кончила тем, что упала и ударилась об пол своей пухленькой коленкой этого, конечно, не было никакой возможности стерпеть молча. Лотти завизжала и начала клатить ногами по полу, между тем, как друзья и недруги окружили ее и поочередно то бронили, то старались успокоить ласковыми словами. — Молчи, Плакса, перестаньте ее же минуту, — скомандовала Лавиня. Я не Плакса, не Плакса, — захлебываясь от рыданий, возразила Лотти. — Сара! — Сара!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 «Алмазные россыпи!» — воскликнула Лавиния. «Ах ты отвратительная, избалованная девчонка! И с каким удовольствием я отшлепала бы тебя!» Сара вскочила с пола. Ей и так пришлось оторваться от интересной книги и успокаивать свою приемную дочку, а тут еще Лавиния вздумала вмешиваться. Сара все-таки была не ангел и, к тому же, не любила Лавинию. «А я с удовольствием отшлепала бы тебя!» — с жаром сказала Сара.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 — Вы бы тоже привыкли, мисс, если бы были судомойкой. По-моему, крысы все-таки лучше тараканов. — И, по-моему, лучше, — согласилась Сара. — Мне кажется, крысу можно приручить и даже подружиться с нею. А дружить с тараканом я бы не хотела. Иногда Бекки могла провести лишь несколько минут в светлой теплой комнате. Тогда девочки успевали перемолвиться только немногими словами,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 Глаза Беки заблестели, когда Сара дала ей пирожки. «О, мисс!» — прошептала она. «Они очень вкусные и сытные, главное, что сытные. Пирожное, конечно, страсть, какое вкусное, но оно как будто бы тает в желудке, мисс, а пирожки лягут комом и останутся там». «Не знаю, хорошо ли будет, если они лягут комом и останутся там».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 А потому ты никогда больше не дари мне кукол. Это будет последняя кукла. Не правда ли? Как-то торжественно. Если бы я была поэтом, то написала бы стихотворение «Последняя кукла». Но я не умею писать стихи. Раз я попробовала и сама смеялась над своими стихами. Они были совсем не похожи на стихи Коллериджа или Шекспира. Никто никогда не займет место Эмили